Глава 8 Характер и культура. Приход новых колонистов сильно расшатал наш некрепкий коллектив, и мы снова приблизились к Малине. Наши первые воспитанники были приведены в порядок только для нужд самой первой необходимости. Последователи отечественного анархизма – еще менее склонны были подчиняться какому бы то ни было порядку. Нужно, однако, сказать, что открытое сопротивление и хулиганство по отношению к воспитательскому персоналу в колонии никогда не возрождалось. Можно думать, что Задоров, Бурун, Таранец и другие умели сообщить новеньким краткую историю первых горьковских дней. И старые, и новые колонисты, всегда демонстрировали уверенность, что воспитательный персонал не является силой, враждебной по отношению к ним. Главная причина такого настроения, безусловно, лежала в работе наших воспитателей, настолько самоотверженной и, очевидно, трудной, что она, естественно, вызывала к себе уважение. Поэтому колонисты, за очень редким исключением, всегда были в хороших отношениях с нами, признавали необходимость работать и заниматься в школе, в сильной мере понимали, что все это вытекает из общих наших интересов. Лень и неохота переносить лишения у нас проявлялись в чисто зоологических формах и никогда не принимали формы протеста. Мы отдавали себе отчет в том, что все это благополучие есть чисто внешняя форма дисциплины, и что за ним не скрывается никакая, даже самая первоначальная культура. Вопрос, почему колонисты продолжают жить в условиях нашей бедности и довольно тяжелого труда, почему они не разбегаются, разрешался, конечно, не только в педагогической плоскости. 1921 год для жизни на улице не представлял ничего завидного. Хотя наша губерния не была в списке голодающих, но в самом городе все же было очень сурово и, пожалуй, голодно. Кроме того, в первые годы мы почти не получали квалифицированных беспризорных, привыкших к бродяжничеству на улице. Большей частью наши ребята были дети из семьи, только недавно порвавшие с нею связь. Хлопцы наши представляли в среднем комбинирование очень ярких черт характера с очень узким культурным состоянием. Как раз таких и старались присылать в нашу колонию, специально предназначенную для трудновоспитуемых. Подавляющее большинство их было малограмотно или вовсе неграмотно. Почти все привыкли к грязи и вшам. По отношению к другим людям у них выработалась постоянная защитно-угрожающая поза примитивного героизма. Выделялись из всей этой толпы несколько человек более высокого интеллектуального уровня, как Задоров, Бурун, Витковский, Браченко, а из вновь прибывших — Карабанов и Митягин. Остальные только очень постепенно и чрезвычайно медленно приобщались к приобретениям человеческой культуры тем медленнее, чем мы были беднее и голоднее. В первый год нас особенно удручало их постоянное стремление к ссоре друг с другом, страшно слабые коллективные связи, разрушаемые на каждом шагу из-за первого пустяка. В значительной мере это проистекало даже не из вражды, а все из той же позы героизма, не корректированной никаким политическим самочувствием. Хотя многие из них побывали в классово-враждебных лагерях, у них не было никакого ощущения принадлежности к тому или другому классу. Детей рабочих у нас почти не было пролетариат был для них чем-то далеким и неизвестным. К крестьянскому труду большинство относилось с глубоким презрением, не столько, впрочем, к труду, сколько к крестьянскому быту, крестьянской психике. Оставался, следовательно, широкий простор для всякого своеволия, для проявления одичавшей в своем одиночестве личности. Картина, в общем, была тягостная. Но все же зачатки коллектива, зародившиеся в течение первой зимы, потихоньку зеленели в нашем обществе. И эти зачатки во что бы то ни стало, нужно было спасти. Нельзя было новым пополнением позволить приглушить эти драгоценные зеленя. Главной своей заслугой я считаю, что тогда я заметил это важное обстоятельство и по достоинству его оценил. Защита этих первых ростков потом оказалась таким невероятно трудным, таким бесконечно длинным и тягостным процессом, что если бы я знал это заранее, я, наверное, испугался бы и отказался от борьбы. Хорошо было то, что я всегда ощущал себя накануне победы. Для этого нужно было быть неисправимым оптимистом. Каждый день... Моей тогдашней жизни обязательно вмещал в себя и веру, и радость, и отчаяние. Вот идет все как будто благополучно. Воспитатели закончили вечером свою работу, прочитали книжку, просто побеседовали, поиграли, пожелали ребятам спокойной ночи и разошлись. Хлопцы остались в мирном настроении, приготовились укладываться спать. В моей комнате отбиваются последние удары дневного рабочего пульса. Сидит еще Калина Иванович и по обыкновению занимается каким-нибудь обобщением. Торчит кто-нибудь из любопытных колонистов. У дверей Братченко с Гудом приготовились к очередной атаке на Калину Ивановича по вопросам фуражным. И вдруг с криком врывается пацан. В спальне хлопцы режутся. Я бегом из комнаты. В спальне с садом и крик. В углу две зверские ощелившиеся группы. Угрожающие жесты и наскоки. Перемешиваются с головокружительной руганью. Кто-то кого-то двигает в ухо. Бурун отнимает у одного из героев финку. А издали ему кричат. А ты чего мешаешься? Хочешь получить мою расписку? На кровати, окруженной толпой сочувствующих, сидит раненый и молча перевязывает куском простыни порезанную руку. Я никогда не разнимал дерущихся, не старался их перекричать. За моей спиной Калина Иванович испуганно шепчет. «Ой!» Скорейше, скорейше, голубчику, Боже, они паразиты порежут один одного. Но я стою молча в дверях и наблюдаю. Постепенно ребята замечают мое присутствие и замолкают. Быстро наступающая тишина приводит в себя и самых разъяренных. Прячутся финки и опускаются кулаки. Гневные и матерные монологи прерывается на полуслове Но я продолжаю молчать. Внутри меня самого закипает гнев и ненависть ко всему этому дикому миру. Это ненависть бессилия, потому что я очень хорошо знаю, сегодня не последний день. Наконец в спальне устанавливается жуткая тяжелая тишина. Утихают даже глухие звуки напряженного дыхания. Тогда вдруг взрываюсь я сам, взрываюсь и в приступе настоящей злобы, и в совершенно сознательной уверенности, что так нужно. Ножи на стол! Да скорее, черт! На стол выкладываются ножи, финки, кухонные, специально взятые для расправы, перочинные и самоделковые, изготовленные в кузнице. Молчание продолжает висеть в спальне. Возле стола стоит и улыбается Задоров, прелестный милый Задоров, который сейчас кажется мне единственным родным, близким человеком. Я еще коротко приказываю, кисть тяни. — Один у меня я отнял, — говорит Задоров. Все стоят, опустив головы. — Спать, Я не ухожу из спальни, пока все не укладываются. На другой день ребята стараются не вспоминать вчерашнего скандала. Я тоже ничем не напоминаю о нем. Проходит месяц-другой. В течение этого времени отдельные очаги вражды в каких-то тайных углах слабо чадят если пытается разгореться, то быстро притушиваются в самом коллективе. Но вдруг опять разрывается бомба, и опять разъярённые, потерявшие человеческий вид колонисты гоняются с ножами друг за другом. В один из вечеров я увидел, что мне необходимо прикрутить гайку, как у нас говорят. После одной из драк я приказываю Чоботу одному из самых неугомонных рыцарей финки, идти в мою комнату. Он покорно бредет. У себя я ему говорю. «Тебе придется оставить колонию. А куда я пойду?» «Я тебе советую идти туда, где позволено резаться ножами. Сегодня ты из-за того, что товарищ не уступил тебе место в столовой, пырнул его ножом. Вот и ищи такое место» где споры разрешаются ножом. «Когда мне идти?» «Завтра утром». Он угрюмо уходит. Утром за завтраком все ребята обращаются ко мне с просьбой. «Пусть Чобот останется, они за него ручаются». «Чем ручаетесь?» «Не понимают». «Чем ручаетесь?» «Вот если он все-таки возьмет нож, что вы тогда будете делать?» «Тогда вы его выгоните. Значит, вы ничем не ручаетесь. Нет, он пойдет из колонии». Чобот после завтрака подошел ко мне и сказал, «Прощайте, Антон Семенович, спасибо за науку». «До свидания, не поминай лихом. Если будет трудно, приходи. Но не раньше, как через две недели». Через месяц он пришел, исхудавший и бледный. «Я вот пришел, как вы сказали». «Не нашел такого места?» — он улыбнулся. «Отчего ж не нашел? Есть такие места. Я буду в колонии, я не буду брать ножа в руки». Колонисты любовно встретили нас в спальне. «Все-таки простили, мы ж говорили».